Глава 11 «Актриса, прием! Вызывает земля, ответьте!» хлопая девушку по щекам. Та хоть и неохотно, но открывает глаза, смотря на меня с немым вопросом. «Я вас слушаю?» Выдает это взбаламученное чудо. Я с облегчением выдыхаю. «Живая. Уже хорошо. Проверьте показатели. Установку отключить. Я хочу знать, что, черт возьми, это было вообще!» За моей спиной вовсю командует Данте, раздавая приказы глазом Ученые носятся вокруг, словно ужаленные в задницу. Звучат беспорядочные возгласы и нескончаемая ругань. «Ты в порядке?» — уточняю я у девушки. И только сейчас взгляд актрисы приобретает осознанность. Она непроизвольно сжимает рукава моей рубашки, дрожа всем телом. «Она была здесь, Шурик», — шепчет леди Москвы. «Она была здесь и все видела». Она знает о том, что мы пытались провернуть. И не позволила. Я хмурю брови. Понятно и так, о ком говорит сейчас актриса. Чертова Мирантис таки сумела подпортить наши планы. Снова. И я даже подозреваю, каким образом. Я прошу прощения за случившееся. К нам подходит данта Похоже, в наших вычислениях все же имелся какой-то просчет, который мы так и не обнаружили». Была притянута куда более могущественная сущность, которая и нарушила ритуал. Я качаю головой. Нет, ваши расчеты были верны, лорд-данте. Поясняю я. Это вмешательство третьей стороны все испортило. Мужчина удивленно поднимает на меня свой взгляд. Метка Мерантис. Продолжаю я. По всей видимости, именно она стала результатом случившегося. Правитель Милана ошарашенно хлопает себя по лбу. «Святая система!» «Ну, конечно же!» «Если вы с леди-актрисой связаны нитями с Мирантис, то она явно сможет почуять неладное при попытке вторжения еще одной сущности. Богиня просто не пожелает делиться даже самой маленькой крошкой с кем бы то ни было», восклицает мужчина. «Я же в это время отпускаю актрису, позволяя той обнять себя за плечи в попытке унять дрожь». Явление целой богини явно не прошло для нее без последствий. Как и для ряда ученых, которых убила Мирантис в назидании остальным». «Неужели нельзя ничего сделать? Хоть что-нибудь?» спрашивает актриса, находясь на грани истерики. Мы с Дантой переглядываемся, после чего правитель Милана устало трет глаза. «Боюсь...» «Наше последнее средство на спасение было уничтожено вмешательством богини», признается Данте, глядя на актрису. «По крайней мере, я никакой альтернативы сейчас предложить не могу». «А если попробовать еще раз?» «Призвать духа посильнее?» Например, такого, что сможет одолеть мирантис или нанести ей ущерб. Не желает сдаваться леди Москвы, я ее понимаю. Тяжело принять поражение, когда на кону висит твоя собственная жизнь. «Установка была повреждена богиней», — вздыхает Данте. «Не фатально, но на ее восстановление уйдет какое-то время. Да и говоря на чистоту, даже сумеем и начать ритуал, положительный исход совсем не гарантирован». Увидев, что актриса хочет что-то сказать, мужчина поднимает ладонь, прерывая девушку. «Позвольте мне закончить, леди-актриса», — просит он. «Мало того, что фактор богини никуда не исчезнет, потому как она может во второй раз уже серьезно разозлиться и убить вообще всех моих людей, но и вызов могущественного духа, способного бросить вызов божественной сущности. Это как тушить костер бензином. Это ничем хорошим не кончится». «Более того, соглашаюсь я. Будет совсем грустно, если этот дух сумеет полностью изменить тебя, несмотря на все сопротивление Мирантис и твое собственное, обращая в нечто... нечеловеческое». «Да что же это такое?» — сжимает дрожащие руки в кулаки блондинка. «Но почему ничего не хочет идти так, как задумано? Почему всегда все идет не так? Сука! Чтоб ей пусто было! Божественная сука!» Данта вскидывает руки, шагая назад. Словно говоря, чтобы я сам разбирался с этой истерикой. Я ученый, а не женский психолог, едва ли не кричит его выражение лица. Со вздохом я перевожу взгляд на леди Москвы. Кому-то придется успокоить этот раскачавшийся маятник. Я стою один на стене берлоги, изучая ночное небо, где видел совершенно незнакомые мне звезды, совершенно чужую карту звездного неба, не похожую на таковую на Земле ни на йоту. Не имелось полярной звезды, не наблюдалось созвездия большой и малой медведицы. Андромеда, Пояс Орион, Лебедь и многие прочие, ничего из этого не было. Взамен им пришли совершенно новые, которые ряд игроков все еще пытается прочитать, разгадать и изучить. Я выбрался отсюда, чтобы остаться в одиночестве и хорошенько все обдумать. Еще одна попытка избавиться от Мирантис пошла совсем не по плану. Схему с поглощением духов и прокачкой воли придется исключить. Слишком велик риск, как ни поглядим. Но и оставлять все как есть тоже нельзя». Мирантис – заноза, которую необходимо изъять, пока не стало слишком поздно. Для меня, для Спарты, для всех. Надо пользоваться моментом, пока актриса мне доверилась и готова сотрудничать. Я могу избавить ее от божественного поводка, а себя от давнего врага. И все останутся довольны. Вот только как? Если один подход не работает, то необходимо взглянуть на ситуацию с совершенно иной точки зрения – Почему вообще мы решили действовать самостоятельно, желая побороть целую богиню? Особенно, когда у меня самого в сердце Спарты находится своя богиня. Потому что, по словам той же «черти что», мирантис не полезет на рожон, если в деле будет замешано кто-то, равное ей. Убежит. Запомним эту деталь. Далее мирантис определенно имеет на меня виды. Иначе бы стала она приказывать актрисе соблазнить меня и подчинить себе. Что ей от меня требуется». Как бы это нарциссически не звучало, ей нужен я сам. А точнее, мой титул лорда Спарты. Моя власть и мои люди. Если богиня получит меня в свои загребущие ладошки, то тогда в них же окажется и вся Спарта. А это паство численностью более тысячи человек, вера и поклонения от которых даст просто невероятную мощь мирантис Даже черти что не сможет сопротивляться божественной суке, если под ее влиянием окажется лорд Спарты. Запоминаем этот нюанс... Мирантис нужны актриса и я, живыми, ведь в противном случае ее метка пропадет впустую, а все планы рухнут как карточный домик. А потому можно не переживать хотя бы на тот счет, что злая богиня решит придушить актрису в отместку за ее попытки сбросить кандалы. Да, она будет беситься, но черту не перейдет и свою любимую игрушку не сломает. В таком случае она потеряет единственный рычаг влияния на меня. Хорошо, идем дальше в таком случае». Мерантис боится черти что, но не боится уже меня. Следовательно, если я брошу богине вызов, то она покрутит пальцем у виска, но его все же примет. Потому что в ее глазах только такие же сущности, как и она сама, являются достойным противником. Мы, игроки, для нее лишь пища, добыча, источник удовольствия и власти. И тут я резко распахиваю веки. Вот оно! Вот оно решение! Как использовать эго против нее же самой? Она не видит в игроках реальной угрозы. Следовательно, пока рядом не будет черти что, Мерантис с радостью прыгнет в омут, уверенная в том, что мы ничего ей не сделаем. Да, ужалить мы в состоянии, но вот убить или пленить... Ага, сейчас. И это то, что мне и нужно сейчас. Это высокомерие, это пренебрежение. Использовать недостатки мирантис против нее самой. О, кажется, намечается что-то большое. Резко обернувшись, я довольно улыбаюсь ближайшему гвардейцу. «Прикажи принести мне бумагу и карандаш. Мне нужно написать пару писем. Уже через несколько дней мы с актрисой покидаем берлогу». Данте еще два дня назад покинул форпост, чтобы выполнить одно мое поручение. «Ты уверен, что все, что ты задумал, выгорит?» С долей беспокойства интересуется леди Москвы, выглядывая из своей кареты. Погладив Петра, на котором я сейчас как раз и еду, я ободряюще улыбаюсь собеседнице. «Если не сработает этот вариант, то тогда Мирантис получит все, что только пожелает». «Пожимаю я плечами». «Умеете же вы успокаивать, лорд Шурик», — закатывает глазки актриса. «Зато честно. Усмехаюсь я». план рискованный, но он стоит того, чтобы пойти в банк «Собственно, богиня не оставила нам альтернативы. Пан или пропал». «И я намереваюсь выйти победителем из этой битвы». «Чего-чего он хочет?» — возмущался Хакен, пыхтя от негодования. «Понят» аж лицом покраснел. Лорд Киото еще раз пробежался глазами по письму отправителя Спарты, после чего спокойно кивнул. «Ты не ослышался, Хакен. Ему нужно полтора десятка жемчужин. Не меньше», — повторился гун О. «Нет, но ну это уже ни в какие рамки не лезет», — настаивал на своем первый министр Киото. «У нас было конкретное соглашение, а теперь этот... этот шурик требует от нас внеочередной поставки. С какого то перепугу?» Нам и самим едва ли хватает для создания амулетов. «Вот только надобность в них сейчас сошла на нет», — заметился гун. «Демоны разбиты все тем же лордом Шуриком, а долина теперь находится в нашем распоряжении. Стоит ли нам и дальше так упорствовать в снаряжении наших игроков защитными амулетами? А вдруг произойдет еще один налет духов или еще какой нечисти?» — возразил Хакен. «Что тогда? Тот же лорд Милана и лорд Спарта не раз и не два сталкивались с этими мерзкими порождениями системы». «Киото и так достаточно пострадал от горстки демонов, что уж говорить о чем-то большем!» Сюгун О скрестил ноги и в раздумьях опустил голову, после чего произнес, нахмурив брови. «Хакен, разве это не первый раз, когда лорд Шурик, правитель непобедимой Спарты, просит Киото об одолжении?» — спросил О. Первый министр замер на своем месте, почесал кончик носа и сел напротив своего лорда. «Все так, мой господин!» — все же согласился Хакен. До этого момента речь шла исключительно о взаимовыгодном сотрудничестве. Если Спарта чего-то и желала, то она сразу же предлагала что-то взамен, чтобы не оказаться в должниках. И сейчас для Спарта настала такая ситуация, когда лорд Шурик лично пишет мне письмо для того, чтобы забрать у нас едва ли не весь запас жемчужин. Продолжил свою мысль Сигун О. «Скажи мне, как бы поступил союзник в такой ситуации?» Первый министр сморщился, как от съеденного лимона, после чего вздохнул и вернул лицу маску спокойствия. «Как союзник Спарты, мы должны исполнить просьбу правителя Спарты. Более того, Киото еще должен лично Шурику за очищение долины от демонов. Однако есть грань между помощью и чрезмерной жертвенностью», напомнил первый министр. «В первую очередь вы, Сюгун Киото, а уже потом союзник Спарты». «Можешь не сомневаться, я в состоянии отличить первое от второго», — пафосно заявился гун О, после чего хлопнул себя по бедру. «Лорд Шурик получит желаемое. Таков будет мой приказ. Потому что мы помним наш долг, и мы его возвращаем сторицей. В мыслях же лорд О коварно усмехнулся. «Надеюсь, лорд Шурик, твои слова про открытие филиала незабудки в Киото не окажутся пустым обещанием». Эту часть письма он своему первому министру благоразумно не стал показывать. «Быстрее, криворукие вы инвалиды! Работайте активнее!» Вовсю разошелся Данте, давая указания змееглазым, работающим уже которую смену подряд. Вся лаборатория пахала на износ, но иначе и быть не могло. Заказчик ждал своего часа, а они все медлили и медлили с продуктом. Чего Данте, как правитель Милана, просто ну не мог допустить?» чтобы вся схема пошла прахом именно на его этапе, да не в жизнь. Будь он проклят, если они не исполнят свою миссию в ближайшие 24 часа». «Лорданте, артефакторы больше не могут работать, им нужен отдых!» — взмолился старший мастер. «Тогда отдыхайте быстрее!» — рявкнул у него правитель Милана. «Спите за двоих, ешьте за троих, но не смейте отставать от графика. Если мы провалим этот заказ...» то Милан потеряет уникальную возможность. Такая может больше никогда не выпасть. Вы поняли меня? — Так точно. То — То-то же. — Значит, пора прощаться? Беспомощно вздохнула актриса. Стоявший перед ней Шурик печально улыбнулся. — Увы, но это так, — признал он. — Завтра на рассвете ты вернешься в Москву. — А я двинусь в Спарту. — Уверяю тебя, я смогу вытащить из этой западни. Но до тех пор... Тебе необходимо продержаться». До Москвы остался всего один дневной переход. И Шурик предусмотрительно не стал соваться в логово коварной Мирантис. Они решили попрощаться заранее. Сейчас их небольшой отряд, состоящий по сути из них двоих и личной охраны, разбивал лагерь для ночлега, посередине которого возвышался походный шатер Шурика. «Конечно», — вздохнула актриса, опустив плечи. «Могу ли я рассчитывать на последний ужин? Вдвоем». Мужчина перед ней ободряюще улыбнулся. «Конечно». «Спасибо». Искренне поблагодарила его леди Москвы. И в то же время послала мысленный сигнал. «Моя госпожа, вы меня слышите?» «Долго же ты пыталась убежать от меня, наглая мышка». Прогремел в ее ушах вкратчивый, мурлыкающий голос Мирантис. Богиня снова вернулась к своей жрице. Хотя она никогда ее целиком и не покидала. «Как вы и просили, я исполнила желаемое». По тоном ответила актриса, «Лорд Шурик и я будем наедине в его шатре. Последний наш ужин вдвоем. Вдали от Спарты, черти что, Милана и их психов. Все в точности, как вы и приказывали». В ее голове прозвучал довольный пронзительный до да безумия смех. И звучал он столь же болезненно, как и скрижет гвоздем по меловой доске. «Умная девочка», — признала богиня. «Ты наконец-то осознала, что все ваши попытки избавиться от меня не дали никакого результата, и решила перейти на правильную сторону». «За это я, так уж и быть, не стану тебя наказывать. Слишком строго». «Спасибо, моя госпожа. Спасибо». Едва ли не заплакала актриса, заходя в шатер. Он был погружен в полумрак. На специальных бронзовых подставках вскурялись благовония. Легкий дымок от них клубился по углам шатра. В центре стоял небольшой столик, застеленный белой скатертью. В его центре горела одинокая свеча. А по противоположную сторону от стола возвышался он, правитель Спарты, в одной рубашке и свободных штанах. Улыбавшийся ей одной, с долей вины и сочувствия. И более никого. Мирантис ощущала, что вокруг них никого не было. Это если не считать охрану, как и прочий обслуживающий персонал. Никого, кто бы действительно мог оказать сопротивление ее божественной мощи. То, что нужно. А теперь, девочка, подвинься, пока я прошу по-хорошему. Прошептала Мерантис, уже предвкушая, как получит под свой контроль столь желанного ею мужчину. Как прикажете, моя госпожа? Послышался обреченный ответ актрисы. А затем богиня красоты открыла глаза, уже будучи в новом теле. Она с глумливой улыбкой продефилировала к столу, проведя ноготками по спинке своего стула. «Я так ждала этого момента, лорд Шурик», — заявила она. «Как и я», — ответил ей мужчина, все еще убежденный в том, что напротив него стоит леди Москвы. мирантис едва сдержалась от того, чтобы не провести язычком по губам. Правитель Спарты был так близок к ней, и в то же время она не могла спешить. «Что это будет за триумф, если все закончится быстро и в одно мгновение?» «О, нет-нет-нет». Она планировала растянуть удовольствие от их встречи на как можно больший срок. «Моя леди, я должен вам кое-что подарить перед тем, как мы расстанемся». Шурик обошел, разделявший их стол, загадочно улыбнувшись. «О, и что же?» Мирантис ощутила укол ревности, понимая, что мужчина напротив обращался изначально не к ней, а к актрисе, но смолчала. «Ничего. Она еще научит этого красавчика, кого следует почитать и кому нужно кланяться в ноги». «Но пока. Она продолжит играть в эту игру». «Мой жест признательности и оберег от злых сил», — ответил Шурик, вытащив из-за спины небольшую коробочку. «Вы не отвернетесь? Я желаю сам надеть его на вас». «О, неужели какой-то амулет или ожерелье? Это мы любим», — подумал Эмирантис, исполнив просьбу мужчины. «Пусть пока радуется. Какую бы безделушку он ни вручил актрисе, она не сможет избавить жрицу от своей богини». А потом Мерантис ощутила, как на ее шее глухо защелкнула застежка. Сначала она увидела тусклый блеск жемчуга, но потом осознала, что что-то было не так. Как-то не похож оказался новый аксессуар на ожерелье или тот же чокер. Богиня поняла, что на нее надели ошейник. Как это понимать? Уже не стала терпеть богиня, высвобождая всю свою силу. Но... Наружу вышла лишь десятая часть, если не сотая. Ошейник все же сумел ограничить ее силы. Что за дела? «А ты думала, что явишься к нам на ужин, и никто не заметит?» — оскалился Шурик, смотря прямо ей в глаза. «Как бы не так!» «Думаешь, твоего ошейника хватит, чтобы одолеть меня?» «Ты недооцениваешь мощь богини!» — прошипела мирантис. И словно в подтверждение ее слов, весь шатер залил белый ослепительный свет который волной понесся к единственному мужчине в шатре. «Да, мне тебя не одолеть», — признал лор Спарта, отойдя на пару шагов назад. «Но вот ей — это задача по плечу». И прямо за его спиной пространство пошло серой рябью, с достоинством встретив волну света. А навстречу Миранти шагнула. «Мулатка?» Богиня эту девушку никогда не видела. Но вот энергию, плещущую из этой мулатки, она узнала бы из тысяч» как и хищный оскал, который не спутать было ни с чем другим. «Ну что, сучка? Думала, что только у тебя есть пара трюков в рукаве». Задорно рассмеялась девушка, указав на Меранти с рукой так, словно в ней лежала рукоять меча. «Сегодня я заставлю тебя испытать настоящий страх».